Глава 8. При закрытой двери почти ничего не было видно. Из-под нее едва-едва проникал солнечный свет. Темнота скрывала отражение, так что даже если Нериус не заметил какую-нибудь зеркальную поверхность, я вряд ли смогу ею воспользоваться. И все-таки я стала медленно поворачиваться по кругу в поисках отражений и несколько раз почувствовала слабое притяжение, словно в груди натянулся невидимый трос. Но оно было едва уловимым. Видимо, отражения находились в других комнатах. Мне нужно видеть отражение чтобы воспользоваться им. На полу в комнате лежал ковер. Может, доски под ним достаточно блестящие, чтобы воспользоваться ими? Да нет, вряд ли. К тому же я здесь не просто так. Нужно узнать, почему король жаждет моей смерти. По какой-то причине он увидел во мне серьезную угрозу для себя. И, наверное, так и есть. Может... Если я примкну к восставшим против короля, ситуация изменится. Надо только выбраться из комнаты, в которой меня заперли. В голове появилась картина. Габриэль с приоткрытым ртом лежит на тротуаре. Под его головой натекла кровавая лужа. Я сжала кулаки. Ногти впились в кожу. Затем закрыла глаза, и лёд в сознании начал трескаться, угрожая выпустить наружу страдания, прорвать плотину горя. В горло подступила тошнота. Я схватила ее за живот и рухнула на кровать. Не сейчас. Сейчас нельзя поддаваться горю. Мне по-прежнему нужно держать себя в руках. Я сделала глубокий вдох и снова призвала в сознании лед, создав ледник спокойствия. Надо отвлечься И я сосредоточилась на переполненном мочевом пузыре. Мне нужно опорожнить его, и произойдет это не скоро. Дискомфорт отвлекал от душевной боли. Но я по-прежнему не понимала, что происходит. Едва Роан увидел меня, как чуть не принял истинное обличие. Почему-то он счел меня угрозой. Почему? Может быть, он тоже видел во мне повелительницу ужаса? Неужели, коснувшись камня, я обрела какую-то новую способность? Без сомнения, в камне заключается мощная сила. Я просто не знала, какая именно. Через несколько минут дверь открылась, и появился Роан со свечой в руке разумеется, без подсвечника, он же слишком блестящий. Закрыл за собой дверь, подошел к комоду, капнул воском на поверхность и воткнул туда свечу. Воск затвердел, удерживая ее вертикально. Рон пересек комнату и сел рядом на кровать. Матрас прогнулся под его весом. Я чувствовала тепло его тела, запах мха и дуба. Взгляд глубоких зеленых глаз встретился с моим, и Рон пристально уставился на меня. Я крепче вцепилась в простыню «Может, объяснишь, с чего вдруг я стала твоей пленницей?» «Извини, это не объяснение. Мне нужно задать тебе несколько вопросов, и я не хочу, чтобы ты сбежала, когда узнаешь то, что знаю я. Я немного помедлила. И что же ты знаешь?» Свеча оплывала. «Что тебе нельзя доверять?» «Ну вот, еще один недоверчивый. Почему?» Это, случайно, не связано с повелительницей ужаса?» На его лице промелькнуло неподдельное замешательство. «Что? Послушай, у нас с Абелио есть к тебе вопросы. С кем?» Словно по команде дверь снова открылась, и появился еще один человек. Его каштановые волосы контрастировали с бледной кожей, светло-голубые глаза светились добротой. В кармане темно-синей рубашки поблескивала серебряная ручка. Чертовски высокий, хотя и не такой верзила, как Роан. Уж точно лучше он, чем Нериус. Он закрыл за собой дверь и повернулся ко мне. «Меня зовут Абелио», — поклонился, глядя мне в глаза. «А ты, Кассандра, много слышал о тебе». Я тоже посмотрела на него и сухо уточнила. «Неужели?» «Ну ты же знаешь рона Он такой болтун, не может удержаться, да?» В его глазах вспыхнули веселые искорки. «Итак?» «Зачем ты здесь, Кассандра?» «Чтобы вместе с вами уничтожить короля», — ответила я. Повисло молчание. Оба ошеломленно уставились на меня. «Мне есть что рассказать вам», — добавила я для убедительности. «Правда?» Судя по тону Роана, он явно не верил мне. Абелиус скрестил руки на груди, Попятился и прислонился к комоду, глядя на меня с изумлением. Я прикусила губу, пытаясь придумать, какую информацию предложить в обмен. Я знала, что лондонский камень очень важен, но до сих пор все попытки объяснить его важность кому-то другому не имели успеха. Кажется, моя мать находится внутри камня и кричит. Что еще? А еще есть идея, что камень — это хранилище ужаса, через которое мне доступны видения других фейрик но даже мне само это казалось потоком бреда Рон наклонился ко мне, на удивление нежно убрал влажные волосы с моей шеи и понюхал ее, скользнув рукой вниз по спине. Я инстинктивно запрокинула голову. Рон отстранился, его глаза потемнели. Он выглядел разъяренным. «Куда ты отправилась пять дней назад, когда вернулась в Лондон?» «Я заселилась в отель. Зачем ты сейчас меня нюхал?» Рон вскинул голову. «Врёшь», — тихо ответил он. «Нет, не вру. Ладно, сначала я пошла за вещами. Я кое-что оставила в камере хранения на станции метро. А потом заселилась в отель. Ну, не совсем отель, дерьмовый хостел, потому что было туго с деньгами. А потом ушла в недельный запой, помешавшись на камне. Но эту часть можно опустить. С кем встречалась? С кем разговаривала? Я больше ничего не скажу, пока не объяснишь, что происходит». Я уже не контролировала желание сходить в туалет, и это ещё больше раздражало. Лицо Роана потемнело. «Ты не в том положении, чтобы...» А Биллио шагнул вперёд и положил руку ему на плечо. «Кассандра, не волнуйся. Мы не хотим тебе навредить. Но чем быстрее ты ответишь на вопросы, тем быстрее мы с этим разберёмся. Нам очень нужно знать, с кем ты разговаривала после возвращения». «Прекрасно», — холодно ответила я. «Мне нечего скрывать, можно и на чистоту». С тех пор, как в последний раз видела роана я встретилась со своим знакомым, молодым Фейри по имени Элвин. Я хотела узнать, где найти маму. Я имею в виду биологическую мать. Говорила по телефону со Скарлетт. Я затрясла головой, пытаясь вызвать четкие воспоминания о той потерянной неделе. И с незнакомцами. Я говорила с незнакомыми людьми в магазинах. Ничего особенного. А сегодня утром ко мне пришел Габриэль. Мой голос надломился. Я замолчала, и лёд слегка потрескался. Роан медленно кивнул. «Но это не объясняет, почему от тебя воняет банши». В голове вспыхнуло воспоминание о теле Габриэля, и воздух вышел из лёгких. Они напали на меня. Их было трое. Горе грозило накрыть меня с головой. Горячая слезинка скатилась по щеке. И я почувствовала на спине ладонь рона «Что случилось?» Я уставилась в пол, слёзы струились по щекам. Он пытался защитить меня. Банши пришли за мной. Они сказали, что их послал король. Сказали, я повелительница ужаса. «Ты?» — недоверчиво переспросил Руан. «Повелительница ужаса?» «Видимо, так». Он переглянулся с обелью, тот кивнул. «Что за банши?» — спросил Руан. «Я не знаю их имена». Мы были заняты тем, что пытались убить друг друга. И они убили Габриэля. Он долго смотрел на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. Наконец произнёс. Понятно. Я вытерла слёзы тыльной стороной ладони. Вот почему я здесь. Я могу помочь. Теперь мы хотим одного и того же. Роан глубоко вздохнул. Во-первых, мне нужно знать, кому ты рассказала о тропе. Какой ещё тропе? «Тайной тропе. Через реку в Тринавантуме. Магическом проходе, который я тебе показал. Кому-то рассказала. Элвину?» Я покачала головой. «Нет». По крайней мере, я была уверена, что не говорила. Я сделала глубокий вдох. «Слушай, почти всю прошлую неделю я накачивалась вином и виски, но почти наверняка никому не сказала про тропу». Роан опять глубоко вздохнул. «А что стало с Банши?» «Я их убила». Он нахмурился. «Ты убила трёх банши?» «Да, я... Я замялась, пытаясь объяснить получше. Я использовала против них их собственный страх. Не знаю, как это получилось. Просто так вышло. Бессмыслица какая-то. Ты не можешь использовать эмоции Фейри, Кассандра. Говорю же, так и было. На мне стала сказываться усталость. Они явно мне не верили». Рон взглянул на Абелию, до слегка кивнул. Рон опять посмотрел на меня. Это Телвин, опиши его. Молодой, потлатый блондинчик, всегда под кайфом, торчит в баре Лероя. Он явно тебя знает. Он не раз о тебе говорил. Элвин Таранис. Губы Рона слегка скривились. Он никогда не называл свою фамилию. Я покачала головой. Вы что, родственники? Рон скрипнул зубами. Он дальний родственник. Абелио улыбнулся, на его щеке появилась ямочка. — Не такой уж и дальний. — Достаточно дальний. Ты рассказала ему про тропу? Я бы ему не доверял. — Я же говорю, почти уверена, что нет. Изумрудные глаза Роана пронзили меня насквозь. — Точно не помнишь, как удобно? — На самом деле это очень неудобно. рон снова взглянул на Абелио. Тот погладил подбородок и нахмурился. «Не знаю. Столько эмоций. И ещё так много скрытых эмоций. Это всё равно, что пытаться прочесть океан». «Кто ты?» — спросила я его. «Что-то типа детектора лжи?» А Белли «Очень точное определение. Но в твоём присутствии всё путается. Очень много боли и гнева. Трудно отличить правду от лжи. Ещё труднее понять, кому ты лжёшь. Нам или самой себе? О, как здорово!» Фэри-психотерапевт. «Давай начнём сначала», — предложила Беллио. «Ты вернулась в Лондон после того, как Роан отвёл тебя к порталу. Пожалуйста, расскажи снова, только помедленнее». Мне страшно хотелось в туалет. Но я знала, если сказать им об этом, у них появится новый рычаг давления. Сколько раз я говорила подозреваемому, что он сможет пойти в туалет после того, как ответит ещё на один вопрос. Но нет, я не доставлю им такое удовольствие». Как я уже говорила, вернувшись в Лондон, я нашла Элвина. Зачем? Надеялась, что он поможет найти мою биологическую мать. Я знаю, что моим биологическим отцом был Рикс, а про мать не знаю, и хотела это выяснить. По их лицам было неясно, удивил ли или заинтересовал кого-то из них такой ответ. А Элвин знает, кто она? Нет, это было не совсем правда, но и не ложь. «Ты рассказала ему что-нибудь о своем путешествии в Тренаванту?» «Нет». «Тогда я еще не была в запое. Я помню». «Следователи из них не ахти. Они сами направляли беседу, позволяя мне пропускать детали, не рассказывать про визиты к лондонскому камню и крики в голове. Все детали, которые выставят меня сумасшедшей. Они даже не спросили, почему я пила целую неделю». «А теперь можете рассказать, что произошло?» Рона пустил глаза. «Через два дня после того, как я показал тебе нашу тайную тропу, люди короля устроили засаду на трех повстанцев. Один погиб, другой попал в плен». «Она говорит правду, Руан», — заметил Абелио. «Должно быть, король нашел тропу сам. Или, возможно, среди нас есть еще предатель». «Конечно, я говорю правду. Зачем мне врать?» «Тебе некуда деваться», — предположил Руан. «И ты надеешься вытянуть из нас больше информации». Я скрестила руки на груди. Роан, я всегда найду выход. Как же? Я указал на карман рубашки Абелио, в котором в тусклом свечном свете поблескивала серебряная ручка. Можешь передать своему приятелю, чтобы в следующий раз держал свои маленькие канцелярские принадлежности от меня подальше? Абелио посмотрел на карман рубашки и расхохотался. Роан бросил на него раздраженный взгляд и снова повернулся ко мне, всматриваясь в лицо, словно пытаясь запомнить каждую черточку. Я должен сам узнать правду. «Тебе придётся довериться мне и Абелио», — ответила я. «Кто-нибудь может показать, где туалет, или мне прыгать туда через грудь Абелио?» Тот озадаченно приподнял брови «Должен признаться, я хочу почувствовать, каково это. Странно, да?» Рон кивнул ему. «Проводи её в туалет, а потом приведи обратно. У меня к ней ещё несколько вопросов. Побеседуем с глазу на глаз».